Как родился Бенкей? Исполненный тревоги настоятель послал в родильное помещение человека посмотреть, каков младенец. И посланный доложил, что новорождённому на вид 2-3 года, волосы у него до плеч, и рот у него полон больших зубов, и коренных, и передних. Это не иначе как чёрт, произнёс наставтель. Он будет врагом законов Будды. Спиляните его покрепче и бросьте в реку, или отнесите подальше в горы и там распните. Услышав это, мать в отчаянии воскликнула: "Наверное, вы рассудили правильно, однако известно мне, что узы между родителями и детьми не ограничены одним существованием. Как же вы решаетесь погубить вашего ребёнка?" И тут прибыла к настоятелю его младшая сестра, супруга человека по имени Яманои Носамми, и осведомилась, почему вокруг младенца подняли такой шум. «Дитя человеческое носят девять или по крайности десять месяцев», — ответил настоятель. «Этот же родился на восемнадцатом месяце. Если оставить его жить, он обернется гибелью для родителей, и потому оставлять его в живых было бы безрассудно». Выслушав его, тетка младенца сказала так. «Тетка младенца сказала так. Не бывает вреда родителям от того, что дитя их долго оставалось в материнской утробе. Хуанши из Западной Индии носили 200 лет, а министр Така Наути провел в утробе матери 80 лет и родился седым. Он прожил на свете 208 лет, был мал ростом и черен лицом, совсем не походил на обыкновенных людей, и однако же мы почитаем его как посланца великого бодхисаттвы Хатимана и посмертного бога-покровителя. Ладно так и быть, отдайте младенца мне. Возьму его к себе в столицу. Если всё будет хорошо, то по совершении обряда первой мужской причёски я представлю его супругу моему, господину Самми. А если всё пойдёт плохо, то я сделаю его монахом, он будет читать сутры и в своё время после кончины родителей помолится о даровании им покоя в предбудущей жизни. Настоятель, как монах и сам страшился великого греха, и он разрешил сестре взять ребёнка. Она отправилась в родильное помещение и совершила первое омовение новорождённого, а также нарекла его именем Аневака, что означает Чертёморк. Через 51 день она увезла его в столицу, приставила к нему кормилицу и стала его растить и за ним ухаживать. В пятилетнем возрасте Аневака выглядел как обыкновенный отрок 12-13 лет. На шестом году он перенёс оспу и сделался лицом ещё темнее, чем был. Но волосы его, как были от рождения, так и не отрасли ниже плеч. Нет, никогда не будет он выглядеть взрослым мужчиной, решила тётка. Сделаю-ка я его монахом. И она отвела Аниваку на гору Хэй, где в западной пагоде монастыря Энрякудзи подвязался наставником в знаниях преподобный Сакурамото. Для моего супруга, господина Сами, это приёмный сын, сказала она. А для обучения наукам я предпроручаю его вам. Видом он неказист, так что я даже стыжусь за него перед вами, но сердцем он правилен и тверд, так что прошу вас, научите его читать хотя бы один свиток из священных книг. А если явит он непослушание, исправляйте его способами, какие сочтете за благо. Так стал Анивака учиться у Сакуромото, и с течением времени превзошёл всех прочих и явил таланты к наукам превыше обыкновенных, так что монахи говорили ему: "Это ничего, что ты дурин обликом, важно, что у тебя талант к наукам". Тот, кто столь усердно занимался, мог бы стать почитаемым, как сокровище великого учителя Санно, основателя храмов на горе Хиэй. И Анивака до 18 лет хорошо справлялся с науками. Но был он юноша сильный и в кости мощный. Больше всего любил он зазвать отроков, служек и молодых монашков куда-нибудь подальше в безлюдные горы или пустынные долины и предаваться там с ними состязанием в рукопашных схватках и в борьбе с умо. Братья, прослышав об этом, стала говорить, «Если ему нравится валять дурака, это его дело, однако никуда не годится, что он сбивает с пути других учеников». Они жаловались преподобному, и жалобам этим не было конца. А невако, ярясь на жалобщиков как на своих врагов, врывался в их кельи, в Дремьюсгере сшивал у них ставни и двери, и никак не усмирить было это его злокозненное буйство. Всё-таки был он сыном настоятеля главного храма Кумано, приёмным сыном господина Яманоино-самми, внуком старшего соратника Нии и учеником самого наставника в знаниях преподобного Сакуромото. Ни у кого не было охоты с ним связываться, все глядели сквозь пальцы и предоставляли ему беситься всласть. Но хотя ему и уступали, он-то никак не менялся, так что стычки его с монахами не прекращались. Положим, завидев его издали и страшась его кулаков, человек поспешно сворачивал с пути, только бы с ним не встретиться. А если уже вдруг встречался, то тут же уступал ему дорогу и оневака пропускал такого человека без слов. Однако, встретившись с ним после снова, хватал его за грудки и осмедлялся. От чего это, когда мы с тобой в тот раз встретились, ты свернул в сторону? Злобствуешь на меня, да? У бедняги колени тряслись от страха, и тогда Анивака либо мучительски выкручивал ему руку за спину, либо прибольно бил его кулаком в грудь. Наконец, братья не выдержали. Пусть он ученик самого преподобного, но он стал несчастьем для монастыря, и надобно и спросить высочайшего повеления изгнать его от нас. Триста монахов пришли ко двору государя-монаха и подали жалобу, и последовало повеление «Сие столь злокозненное лицо немедленно изгнать». Братья возрадовалась и вратилась в монастырь, а между тем в придворном совете были оглашены из одной старинной хроники такие строки. «Всякий раз на шестьдесят первом году объявляется на горе Хиэй вот такой диковинный человек. Пусть же тогда молятся о благополучии двора». Если же государевым повелением будет он усмирен, тогда в течение месяца 54 храма, возведенные по высочайшим обетам, разрушатся. И последовало решение, поскольку этот год как раз 61-й, да останется все без последствий. Братья вознегодовала. Невыносимая обида. Из-за одного они ваки терпят три тысячи монахов. «Шествие! Шествие! Вынесем священный паланкин Санно!» Пришлось пожертвовать монастырю новые земли. Только тогда монахи сказали «ну, раз уж так» и успокоились. Между собой они условились скрыть от униваки эти обстоятельства, однако какой-то дурак проговорился, и унивака, обо всем узнав, скричал «Ага, значит, что бы я ни вытворял, все оборачивается молитвами о благе страны» и принял с собой янить пуще прежнего. И тогда преподобный наставник совсем отчаялся. «Отныне безразлично мне, есть он здесь или нет». и больше не говорил ему ничего, ни слова упрёка. Примечание Яманоэно Самми, прозвище Фудзивары Митиори, умер в 995 году. Так же, как имя Маранаги, использовано в тексте, но к событиям, описываемым в книге, отношения не имеет. Хуанши из Западной Индии Хуанши — Желтый Камень прославленный волшебник Даос из китайских легенд. Одна из главных целей деятельности Даосов – достижение наивозможного долголетия. Министр Такэнаути, легендарный герой. Санно, бог горы, синтаистское божество горы Хиэй, где располагался монастырь Энрякудзи, основанный монахом Ден Гюдайси. Годы жизни 767-822. каждый раз на 61 году. Лет исчисления на Дальнем Востоке основано на цикле в 60 лет, каждый из которых называется сочетанием одного из десяти циклических знаков: дерево, огонь, земля, металл и вода, впостасях старшего и младшего брата, и 12 знаков зодиака: крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овен, обезьяна, курица, пёс, свинья. В зависимости от сочетания году приписывались различные магические свойства. Первые и последние годы 60-летнего цикла считались отмеченными особо важными в жизни человека и космосе свойствами. Таким образом, Бен Кэй, герой народной легенды, связан с магией космического цикла. Вынесем священный паланкин. Вынесение богато из украшенного паланкина о микоси Центральная часть празднества в честь синдаийского покровителя храма, который в это время якобы вселяется в паланкин. В те времена этим нередко пользовались монахи, которые, вооружившись толпой, входили с паланкином в столицу и предъявляли властям требования вполне светского характера. Особенно этим отличались монахи с горы Хий.